2009 год. Лекарство от скуки. Моим мозамбикским друзьям. Эпиграфы. Пока люди в нашей стране ценятся по-разному в зависимости от цвета кожи, мы в глубине души будем страдать от того, что Сократ называл ложью. Премьер-министр ЮАР Янхофмейр. 1946 год. «Кто дерзнет шутить, когда лев рычит» — африканская пословица. Пролог. Южная Африка, 1918 год. Вечером 21 апреля 1918 года в Йоханнесбурге, в невзрачной кофейне в районе Кенсингтон, встретились трое молодых людей младшему Вернеру Вандернерве, только что сравнялось 19, старшему Хеннингу Клопперу было 22, третьему в компании его звали Ганс Дюплейс, через несколько недель стукнет 21. Именно в этот вечер они хотели обсудить, как лучше отметить его день рождения. Никто из них не думал и не гадал, что встреча в кенсингтонской кофейне станет исторической. О дне рождения Ганса Дюплейса в тот вечер не было сказано ни слова. Даже Хенин Клоппер, выдвинувший идею, которой предстояло изменить все южноафриканское общество, понятия не имел о масштабе и последствиях, еще толком не созревших собственных мыслей. Эти три молодых человека не походили друг на друга ни наружностью, ни темпераментом, ни характером. Но кое-что их роднило. Кое-что очень важное. Все трое были буры. Все трое принадлежали к старинным семействам. Их предки — бесприютные голландские гугеноты. Поселились в Южной Африке еще в 80-х годах XVII века, занесенные туда одной из первых больших волн миграции. Когда английское влияние в Южной Африке усилилось и в конце концов приняло форму откровенного притеснения, буры запрягли волов фургоны и начали свое долгое странствие вглубь страны на беспредельные равнины за валим и Оранжевой. Эти трое юношей, как и все буры, считали свободу и независимость залогом жизни своего языка и культуры. Свобода давала гарантию от нежелательного смешения с ненавистными англичанами, а тем паче с коренным черным населением, и с индийским меньшинством, которое обеспечивало себе пропитание главным образом торговлей в прибрежных городах вроде Дурбана, Порт-Элизабета и Капстада. Капстат голландское название Кейптаун. Хенин, Клоппер, Вернер, Вандермери и Ганс Дюплейс были бурами и никогда об этом не забывали, никогда не представляли себе иного. Прежде всего, они этим гордились. С самого раннего детства им внушали, что буры — народ избранный. Но, с другой стороны, принадлежность к бурам была из тех прописных истин, о которых они изо дня в день, встречаясь в маленькой кофее, не говорили редко.